Глава семнадцатая «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, когда мне посчастливилось встретиться с Валяном за ужином. Тебе не стоит из-за этого переживать. Как всегда, он был сама любезность. Возможно, следовало мягко подвести разговор к волнующему меня вопросу, но я была бы не я, не задай его в лоб. Почему король с королевой решили нас поженить? Ты неправильно поставил вопрос. Не растерялся Валян. То есть они, в принципе, решили меня женить и ещё полгода назад. Но ты первая, кто согласился. Я удовлетворил твоё любопытство? Если Валян хотел, чтобы я почувствовала себя особенной, то у него получилось. Нет. И кому ещё предлагались твои рука и сердце? с Сарказмом уточнила я, так как до конца не верила, что Валян говорит правду. — Да и припомнить все неловкие чаепития, — горько усмехнулся он. Леди Тори Бэкстер, хлоя Тантерс и был кто-то ещё. Секунду. Вспомнил. Сёстры Энджи и Надин Кистерс. Последние две присутствовали вместе. Королева Синтия к тому моменту начала терять терпение. Все три фамилии были мне хорошо знакомы. Лорда Бэкстера посадили за взятничество. Хлоэ Тантерс приняла постриг в храме всех богов. А Кистерс лишили титулов и отлучили от двора. Прав был отец. Королевской семье не принято отказывать. Даже не знаю, что удивило меня больше. Цена, которую семьи заплатили, лишь бы не продниться с родом Кроу, или количество попыток женить Валяна. «Валян, я... Мы можем поужинать в тишине?» С раздражением перебил он. Кажется, эта тема была ему глубоко неприятна. Но я устала постоянно натыкаться на стену отчуждённости, так старательно выстроенную вокруг лорда Кроу. «Нет!» — резко ответила я. «Неужели ты не задумывался о том, чтобы завести семью?» «Возможно, через несколько лет. И вряд ли бы я остановился на тебе. Вряд ли бы, кроме меня, нашлись ещё желающие». Повисло молчание. Обмен комплиментами прошёл успешно. «Почему ты не хочешь дать нам шанс?» Взвелась я не в силах больше держать бурю эмоций внутри. «Вален, я твой счастливый билет! Как ты этого не поймёшь?» Ты вбила себе в голову всякие глупости и понятия не имеешь, с кем связала свою жизнь. «Тогда расскажи мне всё, они не игнорируй, словно я искусственное декоративное растение!» Незаметно мы оказались в столовой одни. Беннет и Хильда куда-то испарились. Тарелка Валиана треснула так сильно в пылу ссоры, он хотел распилить столовым ножом кусок мяса. Я резко встала из-за стола и пошла к себе в комнату. Ужинать дальше не было ни сил, ни настроения. До этого момента мне казалось, что брак вынудит Валиана попытаться стать со мной семьёй. И только сейчас я поняла, насколько ошибалась». На следующий день Валиан отбыл по делам государства, о чём я узнала, конечно же, от Беннета. Впрочем, так даже лучше. Мне следовало остыть, а Валиану подумать о нашем разговоре. Его чувство вины хватило на короткую записку со словами «Прости за вчерашний вечер», написанную перед отъездом, что, по сути, было уже неплохо, но мне требовалось нечто большее, чем признание его вины. Я старалась отвлечься делами по дому, Мой план по набору нового персонала сработал. Вместе с Беннетом мы взяли несколько человек, и они благополучно приступили к своим обязанностям. Под чётким руководством Старого Дворецкого замок Кроу стал преображаться. Я же вносила в него новые краски, избавляясь от старых, проеденных моллю шторы и вытертых ковров. И первое, и второе Беннет отказывался выкидывать, аккуратно складируя реликвии в одной из многочисленных кладовых. Закралась у меня мысль, что старый прайдоха в тайне надеется в один прекрасный день вернуть весь хлам на свои места. Открылись ещё две гостиных и столовая, в которых я решила сделать косметический ремонт на свой вкус. Всё так же в интерьере преобладали тёмные оттенки, но уже с яркими акцентами и современным узором на обоих и тканях. Не забыла я и о комнатах для слуг. Увидев, в каких условиях спят Марша, Миневра и Хильда, я испытала лёгкий шок — Кажется, там ничего не менялось с момента постройки замка. В период больших перемен Беннет стал особенно ворчливым. «Что же вы так переживаете?» Пыталась я подбодрить старика. «Это же не ваши кровные деньги!» «Да, Леди Кроу...» Уныло соглашался тот. «Мы вместе зашли в гостиную, из которой я решила сделать галерею». «Леди Кроу...» — лаконично начал Беннет, осматривая картины бывших владельцев замка. «Возможно...» «Стоит посоветоваться с лордом Кроу по поводу портретов». «Зачем? Все они маги. Своими предками нужно гордиться. Когда у нас появятся дети, я хочу, чтобы они чтили историю семьи». «Вы правы, Леди Кроу». Беннет легко согласился. «Слишком легко. Не было ворчания или хмуро сдвинутых вместе бровей. Я уже научилась отличать, когда он в корне не одобрял мои новшества». «О, боги, Беннет!» — воскликнула я, и старик вздрогнул «Вам нравится идея с галереей!» Внезапная догадка заставила меня рассмеяться, и впервые за время пребывания в замке Кроу я увидела чью-то улыбку в ответ. Но радость быстро сменилась тоской. Вынуждена признать, замок Кроу плохо меня принимал. И вроде бы я имела все права и возможности хозяйки, но в сердце меня никто не пускал. Ни ледышка Валиан, ни слуги. «Леди Кроу?» — позвал меня беннет И я вернулась из своих мрачных мыслей. Мне нужно прогуляться. Обычно местом для утешения служила оранжерея, но в этот раз я пошла к главному входу в замок. Роза прекрасно себя чувствовала и, получая ежедневный уход и заботу, радовала взгляд яркими цветами. «Как мне покорить сердце Валиана?» Шёпотом попросила я совета у Розы. Она снова приникла к ладоням, пряча шипы. От неё веяло теплом и спокойствием. Роза знала только одно — Заморозки, как изной нужно переждать. «Я умру, ожидая от него любви!» — грустно заметила я. Каждую осень кажется, что я умираю. Но потом настает день, и тепло снова вселяет в меня жизнь. Эти слова прозвучали, словно шёпот, который едва перекрывает шелест листвы на ветру. Широко распахнув глаза, я стояла рядом и боялась спугнуть наваждение. Ещё никогда растения не общались со мной словами — Были образы, чувства, жажда. В конце концов, но ни слова. — Как ты это делаешь? — растерянно спросила я. Ответа не последовало. Погладив нежные лепестки бутона, я отпустила цветок. — Надеюсь, расскажет, когда будет готова Улыбка расцвела на лице. Один обитатель замка Кроу всё же мне открылся. На третий день отсутствия в Вале она, я начала волноваться. Мысль о том, что он сбежал, была, безусловно, глупой, но не лишённой смысла. Меня порядком достало спрашивать о нём услуг, и я сменила тактику. Просто ждала момента, когда Светоч Семикроу вернётся в родные пинаты После очередного вечера в одиночестве я коротала время в кровати за книгой. Порочные желания покоились в тумбочке до лучших времён, и сейчас всё внимание было уделено толстому фолианту с заметками о путешествиях одного из предков Валиана. Нет, всё же, какие горизонты и возможности открывают сильный дар и внушительное состояние?» Мысленно восхищалась я. В семье Гарден давно не водилось ни первого, ни второго. Так что внешний мир и опасные приключения были нам противопоказаны. Отец немного владел магией воды, потому и служил в администрации верфи. Дар мамы, который унаследовали мы с Лили, был прекрасен и мог прорастить семя жизни в самых плохих условиях — Но против разбойников или диких животных, к сожалению, являлся бесполезным. За дверью послышался шум. В столь поздний час это мог быть только Валиан. Я вскочила с кровати и замерла у двери. А что, собственно говоря, я ему скажу? Кинуть как баллонка в ноги хозяина и буду прыгать от радости, что он вернулся? У моей гордости и так выдались тяжёлые времена. Не мешало бы дать ей небольшой отдых. Я нашла компромисс. Сделаю вид, что иду в уборную. Увижу Валена, скажу холодно с возвращением и с высоко поднятой головой удалюсь. Я вышла в коридор и замерла. Вален валялся на пороге своей комнаты, я окинулась к нему и осторожно похлопала по щекам. Вален, приди в себя. Он открыл глаза, но уже в следующую секунду зрачки закатились за веко, и он снова потерял сознание. Откинув полы чёрного плаща, я ахнула от открывшегося вида подпалин на одежде и обогаревшей плоти. Но даже не это поразило меня больше всего. Перчатки. Перчатки, которые он никогда не снимал, превратились в жалкие лоскуты и оголили руки.